Глава 16. Обманутый Галай С королем мы так и не встретились. Он честно признался в том, что его провидцы предсказывали, что у меня есть оружие, которое может его убить, а ему убить меня не получится. Я лишь мог пожать плечами. Другие аристократы тоже трухнули, поэтому все общение шло через Мартину. «Ну и мне норм, не нужно будет запоминать лишних людей». Было определено десять миров, где мои люди поставят подземные склады, туда их переместили через стелы деревень королевства. Буквально за пару дней землеройные машины и маги земли раскопали десять огромных баз. Внутри этих баз, качественно защищенных от зондирования через линии судьбы, на что король потратил чуть ли не четверть своего текущего богатства, располагались стелы деревень, через которые провизия будет доставляться в другие перевалочные пункты. Хотя Центральный Союз Добра предоставлял пищу бесплатно, мои люди бесплатно работать не могли, но король Эритии щедро оплачивал наши услуги. Так удалось предотвратить голод в остатках королевства. И вот здесь началось самое интересное. Чтобы не смущать императора М.И., Верхушка ЦСД решила не поставлять в Элицию оружие, однако они не могли запретить частной компании продавать оружие жителям королевства за деньги, чем мы с и с удовольствием и занялись. Были найдены лояльные поставщики, которые, поняв суть вопроса, дали нам хорошую скидку, оставив себе лишь небольшую часть прибыли. Мы также жадничать не стали, сделав лишь небольшую наценку». Эритианцы, получается, покупали оружие по такой же цене, как и жители ЦСД. Даже ввозные пошлины не платили. Я и Амалия зарабатывали на объемах. Ее связи и моя доставка – хороший тандем. Пусть прибыль была небольшой, но от перекладывания сала из одного места в другое жир прилипал значительный». Моя прорицательница с божественными, как я подозреваю, корнями сказала, что количество людей, пытающихся разузнать обо мне, сильно увеличилось. Пусть они были слабы, чтобы тягаться с ней, количество имело значение. Конечно же, я щедро отплатил ей за работу очками духа, на нее уходило столько ОД, сколько не получали лучшие армии федерации земли. Но это нужные расходы, иначе бы все мои планы были бы на столе у вражеских военачальников еще до того, как я эти планы придумал. Тем более, меня лично могли бы просто подловить в том или ином месте, когда мое реальное тело вернулось бы со святой земли, что иногда приходится делать. Но вот пришло время мне отправиться на еще одну планету во вселенной зерков». Портал на этот раз был открыт не в столице, а в другом крупном городе герцогства Галая. На площади собралось большое воинство. Оно было большее в количестве и средний уровень его был выше, чем тогда, когда другую вселенную атаковала герцогство Мурак. Сильно заморачиваться я не стал. Рядом со мной был лишь отряд из двух дюжин эпических бойцов и мои личные бойцы. Даже Фема и Эль и двое других участвовали. Для всех было удивительно, что призыватель отправляется в атаку лично, но узнав, что у меня есть боевой аватар, лишь завистливо ахали. В момент, когда я вступил в портал, я оказался в совершенно другом мире. И это был даже не мир Красной планеты. Вокруг была пышная растительность и высокие зеленые деревья. Чем-то эта планета напоминала того самого зеленого гиганта, с которым сражались союзные мне королевы зергов, но в просвете между ветками я увидел еще одну огромную зеленую планету, и состав планет спутников был другим, поэтому я был уверен, что попал в другое место. Пока мы продвигались вперед, под шумок прямо в толпу своих людей я призвал несколько переносчиков, которые начали аккуратно расходиться в разные стороны, время от времени призывая небольшое количество бойцов святого корпуса. В царившей вокруг суматохи никто особо не обратил внимания на то, что стало немного теснее, и через некоторое время мы столкнулись с врагом. Я так понял, что эта планета была очень развитой и сильной, потому что мы сразу столкнулись с элитными зергами, вооруженными хорошим оружием. С этими ребятами я умел вести дела, как и практически все воины ССЗ. Мы уверенно бились, продвигаясь вперед, пока не столкнулись с неожиданной атакой сверху. Нет, это были не летающие зерги, с которыми мы также неплохо боролись. Это были скорпионоподобные существа, которые ловко перемещались по веткам деревьев, свешивая с них с помощью специальных крючней, похожих на пару крюков. Ноги их также выглядели по-особенному. Концы их были заостренными, а чуть даже от конца были обратные наросты, которые придавали конечности вид гарпуна. Эти ноги скорпионы просто вонзали в кору деревьев и удерживались на дереве в любой плоскости, хоть на отвесной поверхности, хоть вверх ногами. Из своих хвостов они стреляли ядовитыми шипами. На кончике хвоста у них был особый мешочек, в котором, как я подозреваю, хранился боезапас шипов. Они были очень ловкими и быстрыми, хотя и недалеко ушли от обычных боевых насекомых вселенной зергов. Очень неудобный противник. Но где наша не пропадала? Я периодически вызывал все новых и новых бойцов Святого Корпуса взамен раненых, не давая никому погибнуть, и наша группа отрывалась от основного вражеского войска. Отойдя чуть подальше, я начал вызывать подкрепление, что позволило нам прорваться еще глубже на территорию врага. Новенькие бойцы были легионерами, и у каждого имелся добротный щит, который пока еще помогал защититься от скорпионов, но их количество росло, шипы проникали в щели между щитами и ранили бойцов. Также было несладко тем, кто находился на передовой. Было сложно защищаться и от шипов, и от опытных воинов-зергов перед ними. Но вот мы отошли на достаточное расстояние от бойцов Драконий Империи, и я отдал команду. В руках у многих моих бойцов появились ПЗРК и РПГ. Ракеты и снаряды прорвались в воздух, издавая свистящий шум. Множество ближайших деревьев погрузилось в море огня. Да, у вселенной зергов также были особые правила, которые лишали землян и других пришельцев из физической вселенной возможности использовать привычное оружие типа автоматов и ракет на зергах. Но законы не могли измениться слишком сильно, иначе самим зергам уже было бы сложнее выживать. Растительность, к слову, не была защищена новыми законами и очень так неплохо горела, если ее предварительно облить горючей смесью. В лесу разразился мощный пожар, что было совершенно неожиданно для зергов. В это время я со своими людьми спешно эвакуировался на святую землю, где мы и решили переждать первую огненную активность, периодически отправляя Саглядата в жаропрочном костюме. Конечно, я не надеялся на то, что вся планета загорится. К слову, как я понял на примере ЗГ, она была покрыта лесом полностью. В скором времени здесь должны были объявиться маги воды – По донесениям переносчиков, оставшихся среди войска герцога Галая, увидев пожар, противоборствующие силы быстро пришли к взаимопониманию. Маги воды с КВВ взяли на себя одну область, ближайшую к ним о маги зергов, окружили пожар с трех сторон. Впрочем, потушить горящие вековые исполины было не так просто. На решение вопроса ушло несколько часов. Дураком я не был, поэтому еще в самом начале пожарища вернулся в герцогство, делая вид, что ко мне это не имеет никакого отношения. Мы же переносчики продолжали продвигаться дальше в лес, пользуясь суматохой. Они просто призывали друг друга на расстояние в несколько сотен метров впереди, затем исчезали. Всего за несколько минут такой чихарды мои люди в четырех разных направлениях углубились на десятки километров». Больше делать здесь мне было нечего. Я отправился на поиски герцога, который обнаружился в здании мэрии, где он спокойно распил вино со своими близкими друзьями и военачальниками. Он был рад меня видеть. Еще бы, учитывая объемы нашей торговли. Впрочем, я также был рад его видеть, ведь он дал мне доступ к еще одной планете-вселенной зергов. За это я был ему благодарен и поставил внутреннюю галочку — Не быть с ним слишком строгим, когда дракония империя падет. Она падет, даже если мне придется потратить на это десятки или сотни лет. Дорогой граф, герцог был невысок, но очень крепок. Он обнял меня так сильно, что будь на месте боевого аватара реальное тело, его кости бы уже затрещали. Как вам путешествие? Должно быть, вы никогда не были во вселенной зергов. Прошу прощения, герцог, криво усмехнулся я, но моя знакомая герцогиня уже давала мне такой шанс. Но окружающая среда на той планете была куда менее враждебной. В пустыне, конечно, было жарко, но не так жарко, как в этом древнем лесу. Это да, рассмеялся герцог, но пожар позволил нам организовать большую силу, теперь мы можем более уверенно проникнуть на территорию противника. Кто бы это не сделал, он хорошо мне помог. Кстати, я осведомлен о ваших граф-похождениях и не удивлен тому, что даже герцогиня положила на вас глаз. Он одобрительно и со значением посмотрел на меня. Я даже немного засмущался. Ну, я почесал в затылке. В том случае не было такого. Можно сказать, что у нас с той герцогиней почти родственные связи. — Не смешите меня, граф! — откровенно заулыбался Галай. — Кого на КВВ останавливали родственные связи? Братья и сестры, отцы и дочери, матери и сыновья, или даже деды и внуки. Когда у тебя долгая жизнь, тебе интересно попробовать много вещей. — Ну, может быть, — кивнул я, хотя предмет разговора мне не особо нравился. Я решил сменить тему. Познакомите меня с этими уважаемыми людьми. «Разумеется!» — герцог Галай был горд представить мне своих друзей и меня им. Сражения с переменным успехом шли много дней. Планета оказалась крепким орешком, и войска герцога не смогли захватить больше, чем область в пару сотен километров в диаметре. В масштабах гигантской планеты это была ничтожная величина — Он уже подумывал о том, чтобы пригласить других герцогов и королей. Возможно было даже попросить помощи у императора. Пришлось бы делиться добычей, но это было бы лучше, чем уйти с пустыми руками и зря потратить призыв портала. Никто не знал, что в это время в десятках тысяч километров от портала были организованы четыре скрытых лагеря, а из одного из них уже даже стартовала ракета — которая должна была отправить переносчика в космос. Мои советники и генералы уже думали над тем, как наладить сотрудничество не только с периферийными планетами, но и с королевой эзергов конкретно этой гигантской планеты, ведь на ней высадились враги. Но помимо этого, напротив, был еще один гигант, и я не думаю, что отношения между двумя планетами были гладкими». У небольшого особняка, построенного на морском утесе, был выдающийся в сторону воды балкон, застекленный панорамными окнами. В красивом зеркальном баре стояли десятки бутылок разнообразного элитного алкоголя старой земли. На барной стойке из красного дерева стояли три квадратных стакана, наполненные на этот раз суперкачественным алкоголем из небесного города. Фема, Эль, Муркарина и Мао Цань примостились на мягком угловом диванчике и весело щебетали. Заинтересованная Эль аккуратно потрогала начавший округляться животик Бурки и странно посмотрела на меня. Наблюдавшая за этим Цань, а также сидевшие с другого угла незнакомые мне девчонки, прыснули от смеха. Всего их было трое, две блондинки и брюнетка, китаянка и австралийка, Сидели рядом друг с другом, то были подруги и будущие жены Лючена. В последнее время было много событий, и относительно молодой австралийский клан решил отстраниться от перепети борьбы за власть и вышел из Союза человечества. Но им нужна была защита, за которой они обратились к Чену. Китай находился не так далеко от Австралии, как Америка. Поэтому торговые и финансовые связи между двумя странами в последние пару десятилетий были налажены хорошо, и те и другие знали многих молодых элит другой стороны. Пожалуй, сейчас не было ни одного крупного клана, который не знал Лючена. Племянница главы австралийского клана, которая подходила молодому китайцу по возрасту и была довольно красива, должна была послужить мостом для взаимодействия между двумя сторонами. Девушка очень понравилась моему другу и внешне, и по характеру, о чем он мне тайно рассказал. Помолвка была одобрена и проведена, а сразу после моей свадьбы будет заключен политический брак и союз между двумя кланами. Но уже сейчас с моего одобрения армия Лючена помогла сохранить клановую землю его будущей супруги. Китаянка также была представительницей древнего китайского клана и тоже была хороша собой и приятна по характеру. Так как их помолка была раньше, то она будет первой и старшей женой Лючена. Она действительно была старшей австралийки, которая едва исполнилась 20 лет. Ей было почти 30, но вид ее был очень молодой, особенно после переселения на КВВ она похорошела еще больше. У нее никогда не было суженого или партнера. Ее отец хотел найти лучшего из возможных кавалеров, и сама она была очень горда, хотя и не страдала снобизмом. Ей, как и ее отцу, также хотелось выйти замуж за сильного мужчину, поэтому ее можно было считать старой девой среди ее подруг по светскому обществу. Но Личину действительно нравился ее характер, уверенность в себе и живой ум, Он первый проявил инициативу, кстати. Ему самому также было уже за 30 празднование юбилея, я уже пропустил. Потом, в качестве компенсации, я подарил ему целый регион с хорошей инфраструктурой. Для меня это было как переложить что-то из левого кармана в правый, но Лючен был очень доволен и благодарен. Кстати говоря, изначально отец китаянки хотел выдать ее замуж за меня, и та была не против... Но я был неуловим, лючен смог ее очаровать. Отец девушки оказался доволен и этим выбором. Вторая блондинка была русской, из простой семьи учительницы старших классов и военного инженера. Это была подруга Кирилла. Она была невообразимо красива, несмотря на обычный ранг. В быту она была очень мягкой и послушной, великолепно готовила, Была порядочной и хозяйственной, но у нее была и жесткая сторона. Когда Нестеров начал ухаживать за ней, та безапелляционно заявила, что не потерпит других подруг и жен. Парень был безнадежно влюблен и согласился. Сейчас девушка чувствовала себя немного неловко среди великосветских особ и подозрительно смотрела на двух подруг Лючена и аж четырех моих, причем все знали, что это еще не полный состав. Кирилл Чен и я пили небесные виски и смотрели в окно. По ту сторону было черное море и красное небо. Земля очень сильно пострадала в последние годы. Но это была наша родина, что навевала ностальгию. — Так и что там, — задумчиво произнес я. «В общем, в данный момент мы лишь нанесли Союзу Человечества превентивный удар и удерживаем их подальше от границ, чтобы они не соединились с войсками демонов», начал отвечать Ничен. «Воевать не просто, так как противник постоянно перебрасывает резервы через стелы деревень, но с вооружением, техникой и снабжением у него проблемы, плюс активизировались партизаны из несогласных с политикой правления СЧ». Поэтому мы могли без проблем купировать проблему. А в это время сконцентрировали все силы внутренних войск, как ты и говорил, на подавлении китайских и российских олигархических кланов, ставших на сторону фракции зла. Нам помогали китайские и российские правительственные войска. Недавно удалось погасить последние очаги сопротивления. «А что сказали главы государств?» — серьезно спросил я. «Вот...» С этими словами Лю и Нестеров достали два документа. Они сначала проявили недовольство тому, что мы не собирались им возвращать отбитые у олигархов земли и деревни, но мы внесли встречное предложение о возврате территории и населения, если Китай и Россия вступят в Федерацию Земли. После совещания, убедившись в том, какие вражеские силы Федерация сдерживает на границе, они решили вступить. «Это хорошо». Улыбнулся я, глядя на договора о вступлении. Федерация Земли в земном мире значительно приросла. Арес, скажи мне, нахмурился Кирилл, а почему ты лично не присутствовал на подписании? У меня были важные дела во вселенной зергов, я не мог прийти, с уверенным лицом ответил я. Понятно, кивнул Кирилл, и мы больше не возвращались к этому вопросу. «Ну как я мог сказать им, что просто постеснялся встречаться с двумя главами этих государств со старой земли? Пусть политика их была неоднозначной, а в решениях иногда были проблемы, я не мог относиться к ним без уважения за личную силу и твердость позиции. Если бы не железная позиция великого Кормчева, Гонконг так бы и не был возвращен Китаю и Великобритании». Он лишь немного не дожил до этого значимого события для возрожденного Китая. Точно так же и бывший президент Российской Федерации. Он был предан и обманут своими западными партнерами, но сохранил силу воли и не сломался в период жестких санкций, хотя в его окружении было немало добрых советчиков. Если бы он тогда сдал позиции, в последующий период корпоративных войн Российская Федерация вообще никак не была бы представлена на мировой арене, и ей пришлось бы стать донором ресурсов для других стран. Да, российские корпорации не особо заботились о народе, но было бы намного хуже, если бы на их месте оказались американцы или европейцы. Смерти от переутомления, отрубленные пальцы и конечности из-за слишком стремительной работы конвейеров, антисанитария и плохое питание – не были редкостью на американских заводах. А ведь там даже нет пенсии по инвалидности, как в России. Пенсию платит пенсионный фонд компании, если юристы компании смогут, а не смогут обвинить потерявшего конечности или глаз работника в личной некомпетентности, пенсионный фонд компании, разумеется, откажет в выплате. Да, на официальном уровне пенсия есть, и они высокие на бумаге. Однако там много нюансов. Например, нужно официально отработать определенное время, чтобы получать хорошую пенсию по старости или по инвалидности. Вместе с тем, в последние годы большинство рабочих, особенно среди иммигрантов, были трудоустроены по временному контракту. От такого контракта не идут отчисления даже в пенсионный фонд, Как может быть страховка по инвалидности? А при смерти получат ли жена и дети рабочего компенсацию? Коренного белого американца получат. А вот дети иммигрантов лишены таких привилегий. Если они так относятся к новоиспеченным жителям своей же собственной страны, каково будет их отношение к работникам из других стран? Какую компенсацию получили родственники 20 тысяч индусов, погибших после утечки, На одном из американских химических заводов простые люди не получили почти ничего. Деньги осели в карманах чиновников, виновные же получили всего два года тюрьмы. В общем, даже если некоторые российские олигархи и чиновники и вели себя отвратительно, ничуть не лучше их западных коллег, в законодательстве РФ все еще были остатки кровавого советского прошлого когда на пенсию по инвалидности или старости, а также на декретные выплаты мог рассчитывать любой российский гражданин, а не только привилегированный. Если бы тогдашнему президенту не удалось отстоять относительную независимость государства, участь простых рабочих и безработных россиян была бы незавидной. У многих молодых девушек даже с хорошим образованием была бы одна дорога в стриптизерши, Что повсеместно происходило в самом США, где местный олигарх легко мог променять нормальную лесопилку на нарколабораторию и казино, и пенсионеров бы не было. Все знают, что одно из требований МВФ в получении кредита – повышение пенсионного возраста. Казалось бы, где государственный кредит и где пенсия простых граждан? Но факт остается фактом. Западные банкиры, приходя в новую страну, хотят выжать все соки из государства и населяющего его народа. Были ли проблемы при управлении тогдашнего президента? Безусловно, были. Но был и твердый мужской характер. Не побоялся напасть первым, не побоялся санкций, не побоялся восстания либеральной элиты. Поэтому и уважение как к мужчине К нему у меня было. Но я был слишком смущен тем, что два таких мощных государственных деятеля были склонены мной к подписанию соглашения о вступлении в Федерацию Земли, поэтому я и не хотел присутствовать при этом лично. Впрочем, Кирилл и Чен хорошо справились сами.